«Не знаю, Рекс. В случае со мной известность стала влекнуть постепенно. Ты меня понимаешь? Постепенно, шаг за шагом. Но мне повезло. Я знаком с актёрами, у которых была всего одна удачная роль, сделавшая их знаменитыми. Послушай, они никогда больше не были счастливы. Никогда в жизни. Но у меня всё происходило постепенно, и у меня была возможность привыкнуть к потере популярности». — Ну, даже сейчас люди продолжают меня узнавать. Вот почему я никогда не ужинаю дома, а выхожу в люди. Это ужасно, но это правда. И даже сейчас, когда мне за семьдесят, я все еще мечтаю всеми правдами и неправдами вновь оказаться на пьедестале. Ты меня понимаешь? — Понимаю, — подтвердил Майрон. — За это я тебя и люблю. — За что? — Ты честен. Большинство актеров утверждают, что это просто работа. «Чушь — Чушь! — презрительно усмехнулся Рекс. — Но они в этом не виноваты, Мэрон. Слава — это наркотик, самый мощный. Ты становишься ее заложником, но не хочешь в этом признаться даже себе. Рекс улыбнулся своей знаменитой улыбкой, которая растопила столько женских сердец. — А как было с тобой, Мэйрон? — Что именно? — Ну, как я уже говорил, речь о том, чтобы быть в центре внимания. От меня слава уходила постепенно. Но ты был лучшим баскетболистом среди студентов в стране, восходящей звездой, которого ждала блестящая карьера в профессиональном спорте, Майрон ждал продолжения, и вдруг бах! Рекс щелкнул пальцами, и Софиты погасли. Когда тебе всего двадцать один год, или двадцать. Двадцать два, уточнил Майрон. Как ты это пережил? И я тоже тебя люблю, дорогой, так что скажи мне правду. Майрон положил ногу на ногу, чувствуя, что краснеет. Тебе нравится новое представление? Какое? В театре, где я сейчас служу? С его мюзиклами и легкими комедиями? Да. Дерьмо. Хуже может быть только раздевание догола на самом оживленном шоссе штата Нью-Джерси. Ты это знаешь по личному опыту? Не уходи от ответа. «Как ты с этим справился?» Майрон вздохнул, по мнению многих, на удивление легко. Рекс поднял ладонь и жестом показал, что не верит. Но «Что конкретно ты хочешь услышать?» Рекс немного подумал. «Чем ты занялся?» «После травмы?» «Да». «Лечился. Причем долго. А когда понял, что с баскетболом придется распрощаться?» «Вернулся в университет закончить образование». — Где? — В Гарварде. — Впечатляет. Значит, ты отправился в колледж. И что потом? — Ты сам все знаешь, Рекс. Защитил диссертацию по праву, открыл агентство, которое сначала представляло интересы спортсменов, а со временем расширилось, и теперь к нашим клиентам добавились актеры и писатели. Он пожал плечами. — Майрон. — Что? — Я просил сказать правду. — Майрон взял вилку, подцепил кусок и принялся задумчиво его жевать. «Для меня не просто погасли софиты, Рекс. Свет вырубился полностью, причем на всю жизнь. Я это понимаю. И мне пришлось с этим смириться». «И?» «И это все?» Рекс покачал головой и улыбнулся. — В следующий раз, — сказал он и взял вилку, — ты мне все расскажешь в следующий раз. Не будь занудой. Не забывай, что ты меня любишь. Когда они закончили есть и выпили еще, было уже поздно. Майрон Болитер злоупотреблял спиртным второй вечер подряд и думал, что становится похож на спившуюся звезду. Удостоверившись, что Рекс благополучно добрался до дома, он направился в кондоминиум. У Майрона был свой ключ, и он тихо, чтобы не разбудить родителей, проскользнул в прихожую, хотя и знал, что остаться незамеченным все равно не выйдет. В гостиной работал телевизор, и там сидел отец. Когда Майрон вошел, он сделал вид, будто только что проснулся. На самом деле это было не так. Отец всегда дожидался возвращения Майрона домой, как бы поздно тот не приходил. И то, что Майрону уже шел четвертый десяток, не имело никакого значения. Майрон подошел к креслу, в котором сидел отец. Тот обернулся с улыбкой, с которой смотрел только на него. Она показывала Майрону, что в глазах отца он был самым лучшим на свете, и что так будет всегда. — Как посидели? — Рекс хороший парень, — ответил Майрон. — Мне нравились его фильмы, — заметил отец, кивая. — Присядь-ка на минутку. Что-нибудь случилось? — Ну, просто сядь, ладно? — Майрон сел и положил руки на колени, как послушный восьмилетний ребенок. — Что-то с мамой? — Нет. — Ее Паркинсон прогрессирует. — С Паркинсоном всегда так, Майрон. Он может только прогрессировать. — Я могу чем-нибудь помочь? — Нет. — Ну, по крайней мере, я могу хотя бы поговорить с ней об этом. — Не надо, так будет лучше. — И что ты можешь ей сказать, чего она уже не знает? — Теперь настала очередь Майрона кивать. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Да говорить-то хотел не я. С тобой по душам собирается побеседовать мама». «О чем?» «О сегодняшнем выпуске «Нью-Йорк Таймс». «Не понял. Там опубликована заметка. Мама считает, что ты расстроишься, и с тобой надо поговорить. Но я считаю это излишним. Думаю, тебе надо просто дать газету, чтобы ты все прочитал сам, и оставить тебя одного». Если захочешь поговорить, всегда можешь обратиться ко мне. Не захочешь — значит, тебе так лучше. Майрон нахмурился. — В Нью-Йорк Таймс что-то есть? Воскресный раздел светской хроники. Отец встал и кивком показал на стопку воскресных газет шестнадцатая страница. — Спокойной ночи, Майрон. — Спокойной ночи, папа. Отец направился в спальню. Соблюдать тишину необходимости не было, — Его жену не разбудил бы даже оглушительный концерт Джузес Прист. Примечание. Культовая британская рок-группа, одна из основательниц стиля хэви-метал. Конец примечания. Отец был ночным сторожем, а мать — спящей принцессой. Майрон поднялся, взял газету, открыл ее на шестнадцатой странице, увидел фотографию, и у него кольнуло сердце — в этом разделе воскресного издания публиковались светские новости и сплетни из жизни звезд. Наибольший интерес всегда вызывали объявления о предстоящих свадьбах. В левом верхнем углу шестнадцатой страницы была помещена фотография мужчины, похожего на спутника Барби Кена, с безупречными зубами и подбородком типичного сенатора-республиканца, его звали Стоун Норман, в заметке рассказывалось, что Стоун Норман возглавлял чрезвычайно успешную финансовую группу, которая занималась институциональными инвестициями. Затем сообщалось, что Стоун Норман и его будущая жена сочетаются браком в следующую субботу. Свадебное торжество состоится в шикарном ресторане «Таверна на Лужайке» на Манхэттене, а затем молодожены отправятся в особняк в пригороде Нью-Йорка Скарсдейле, где и начнут совместную жизнь.